В поле общежития в этот раз дежурила комендантша Фьердина Гримс собственной персоной, и появление декана пропустить она никак не могла. Глаза ее удивленно расширились, и, как мне показалось, она задействовала артефакт для выявления личин. А то, мало ли, запустишь вечером декана собственного факультета, а утром уйдет какой-нибудь воздушник со старших курсов или аспирант-водник. или вообще давно закончившее учебное заведение маг, решившее немного сэкономить на гостинице. Вариантов было много, но все они отсекались бдительными дежурными. Добрый вечер, Фьорд Кутземоси. Фердинанд аж пристал со своего кресла, когда убедился, что глаза ей показывают именно то, что есть на самом деле. О фьорде Берлесенсе опять неприятности. И она выразительно стрельнула глазами в сторону моей верхней одежды. Пожалуй, пальто декана было мне несколько великовато, но я сейчас его не променяла бы на любое другое, пусть даже из последней коллекции какого-нибудь известного дизайнера. Ничего такого, что нельзя было бы решить, Фердинанд Гримс. Вы бы в фьордку зимоси своей жизнью занимались, а то студенческие проблемы, они такие никогда не заканчиваются. А некоторые так и наравят привлечь к их решению как можно больше фьордов. Но Торнель ничего не стал отвечать на столь явный выпад в мою сторону и спрашивается, с чего эта фьордина так на меня взъелась, ведь лично ей я никаких проблем не доставляю. Разве что когда ко мне прошёл без всякой задержки бывший жених, и я на неё пожаловалась. Так она тогда сама халат натнесла с к своим обязанностям. Поднялись мы в мою комнату довольно быстро. Там я с огромной неохотой сняла пальто и отдала владельцу. Больше у меня не было причин оставлять его вещь себе, хотя и очень хотелось. Сифи вяло махнул мне веточками, но приближаться не стал. "Видно, помнют ещё, кто его без горшка оставил. Что-то ваш питомец грустный сегодня", отметил Кудземоссе. Он со своей девушкой поссорился. пояснила я девушкой, той мандрагоручкой, с которой у него любовь приключилась. Она тоже переживает. Забавно, сказал Кузьмоссе. Что в этом забавного? возмущённо сказала я. Они страдают, а вам весело? Просто я первый раз слышу о том, чтобы такое вот магическое создание умудрилось влюбиться, пояснил Кузьмоссе. А получается ещё и взаимно? Думаю, они померятся. «Как?» – почти с отчаянием сказала я. «Он теперь отказывается со мной выходить. Да и на улице уже холодно, до оранжереи трудно дойти». «В вашей комнате тоже не жарко», – заметил Кудзимоси. Да, обогревать студенческие комнаты не торопились. Возможно, боялись, что от жары испортимся? Или это был намек на обещанный чай и рассказ к нему? Я стала накрывать на стол, хотя накрывать это... Слишком громко сказано. Заварила чай, насыпала печенье купленное для Фифи в глубокую тарелочку, поставила две кружки и остро пожалела, что у меня не только скатерти, но даже салфеток нет. Мне вдруг пришло в голову, что это первый раз, когда я что-то делаю для Кудзимоси, и мне хотелось, чтобы всё получилось как можно лучше. Кудзимоси взял в руки кружку, прочитал написанное там имя Хмыкнул, но говорить ничего не стал. Фьорд Хайдеггер отказался забирать свои вещи. Пришлось пояснить мне. Он сказал, что принес их мне, как к сестре Бруно. «Вы вовсе не должны передо мной оправдываться», ответил Кудзимоси. «Мы здесь не для этого. Так что у вас сегодня случилось?» Он сделал глоток и внимательно на меня посмотрел. Печенье он брать не стал. Пожалуй, под пристальным вниманием Фифи действительно ничего в рот не полезет. Тот уж слишком настороже он выглядел на своей кучки, а уж каждой печинье, думаю, будет провожать всеми своими веточками. Но торнеи ли душевное здоровье моего питомца волновало очень мало. Он всё так же глядел на меня и ждал ответа. И я начала рассказывать. С самого начала, когда чилаги пригласили нас на обед, и предложили помочь с освобождением семьи в обмен на мой брак с Фабианом. И как сегодня выяснилось, что мою семью собираются выпустить в ближайшее время, а Челак-старший готов мне даже подлить что-то, лишь бы не упустить выгодный брак для сына». «Фьорда Берлисенсис, как вы мудряетесь найти такие экземпляры для своего эксперимента?» спросил Кудзимуси. «Что Нильте, что Челак». «Нильты выбрали мои родители», — возразила я. «А челак? Он сам ко мне привязался, я его не поощряла». Тут я немного лукавила. Но не говорить же, что я мечтала засыпать на плечи Антера, тому, о чьих плечах мечтаешь сейчас, пусть они и не такие широкие. Но и не отталкивали. Строго говоря, когда челак меня тогда целовал, я особо не сопротивлялась. Но в этом случае всегда можно отговориться с научным интересом. Он нашёл мне адвоката, да и деньги на залог для Бруно предлагала должить. Но на определённых условиях, конечно, но предлагал, возразила я. С моей стороны было бы чёрной неблагодарность отвечать грубостью на помощь. Но на замужество ваша благодарность не распространяется, усмехнулся он. Нет, мне это кажется чрезмерным фётку зимося. Хотела я ещё добавить, что я уже выбрала того, кто станет моим мужем, но, поразмыслив, говорить этого не стала. Вдруг он неправильно меня поймёт и насторожится. Нет, всё должно идти так, как этого требуют приличия. Не думаю, что ваше бегство в фьорды Берлесенсис решит проблему со старшим чулагом. Этот фьорд весьма цепкий, так просто до убычу не бросит, а на вас он уже нацелился. Да и сыну его вы нравитесь не только как девушка из богатой семьи и со связями. С этим утверждением нельзя было не согласиться. Фабиан сам сказал, что если бы был ко мне равнодушен, то ему было бы много легче действовать по плану отца. Я еще отметила, что он своего согласия не дал, что все это казалось ему не совсем достойным. Но отец его был настроен решительно. А то, что Фабиан целиком и полностью от него зависит, не подлежало никакому сомнению. Но мое бегство действительно не решало возникшую проблему. Тот Кудзимоси совершенно прав. «До выхода моих родных осталось не так много времени», – неуверенно сказала я. «А брату вы не хотите все это рассказать?» «Бруно?» – я удивилась и задумалась. «А что он может сделать? Разве что подраться с Фердом Челагом?» «Работу, как я понимаю, он так и не нашел». уточнил Кудзьмось. Так ему после драки с Нильте запретили покидать территорию академии под угрозой ареста. А здесь разве что-нибудь приличное найдёшь? Но «Ну да, конечно, согласился Кудзьмось, но территория академии не, она идти ничего, что подошло бы Берлисенсисом. И хотя по существу было всё верно, прозвучало это без всякого уважения к нашей семье. Наверное, Бруно в отношениях с Филан показал себя не с самой лучшей стороны, что и нашло свое отражение в чувствах, которые Терниэль испытывал к моему брату. Но он все время искал работу, как вышло из заключения, попыталась я хоть немного обелить Бруно. «Неважно!» – Терниэль сделал еще один небольшой глоток. И я с огорчением подумала, что чай ему совсем не нравится. «Речь сейчас идет не о вашем брате Фьордо Берлисенсис, а о вас!» нужно как-то обезопасить вас от посягательств со стороны челагов до того момента, как ваши родные выйдут на свободу и смогут обеспечить вам надёжную защиту. Я уставилась на него с огромной надеждой. Торниэль, он такой замечательный, он непременно что-нибудь придумает. Не надо на меня так смотреть, недовольно сказал Кузьмоси. Как так? удивился я. Вы прекрасно понимаете, о чём я, сухо ответила мне. Осталось только недоумевающе похлопать глазами. Никаких особых взглядов я на него не бросала, просто смотрела и думала, какой он замечательный. "Fjord der Läsens", предупреждающе прогремел он так, что я аж вздрогнула. "Я помогу вам в любом случае. Не надо на мне испытывать Методы по вовлечению юных фьордов в ваш сомнительный эксперимент, результаты которого вам совсем не нравятся. Я опустила глаза на стол в полном недоумении, что его так разозлило. Конечно, я могу совсем на него не смотреть, если уж это так мешает ему думать. Ага, вот оно. Если мой самый обычный взгляд воспринимается им как что-то специально заготовленное, то это значит... Это значит, что я ему тоже нравлюсь. Радостная улыбка попыталась слететь с моих губ, но я её удержала. Я улыбнусь потом себе перед зеркалом и даже победной талицей сполню. Лёд треснул, сквозь него начал проглядывать фьорд уже не столь негостеприимный, и это было просто замечательно. Думаю, вам пока хватит защитного артефакта. Вам кольцо или кулон лучше? Кольцо? Он собирается подарить мне кольцо. Кольцо. Скинула я на него счастливые глаза. С изумрудом. Можно и без бриллиантов по краям, они даже лишними будут. С изумрудом, фыркнул он. Можно подумать, я вам предложение делаю, фёрта берлессенсис. Я разочарованно вздохнула. Похоже, изумрудов мне не дождаться. Думаю, простое медное с рунами послужит для защиты не хуже, чем вычурное ювелирное украшение, подтвердил он мои подозрения. Тем более, фьорда берлесенсис, появившееся непонятно откуда дорогое кольцо, вызовет массу ненужных вопросов. От нас и так не столь давно проверяющую уехал. Вариант с помолвкой отмёл бы все вопросы, но мне почему-то показалось, что Кузимосу он не понравится. А так было бы хорошо, и челаги бы ко мне свои лапы тянуть перестали. И постарайтесь никуда не ходить, сказал он мне. Я прекрасно понимаю, что вам мою просьбу выполнить достаточно сложно, но всё же сходили на занятия, вернулись в общежитие, здесь вы в безопасности. Но я никак не могу, запротестовала я. Я с понедельника на работу в оранжерею выхожу. Вы на работу в оранжерею Он недоверчиво на меня посмотрел. Да зачем вам это? Родных выпустят. Нужды в подработке не будет, если уж ваш брат не стал заниматься грязной работой, то вам к чему? Потому что мне там интересно, объяснила я. Мне нравится работать с растениями, да и в "Ердинувель" я подвести не могу, она мне литературу обещала подобрать. Когда выйдет ваша семья, вам никакая литература уже не понадобится. заявил он мне: "Думаю, вас сразу же заберут отсюда". Раньше мне это и в голову не приходило. Заберут? Но как же? У меня же грефич и оранжереи, и печенье, которое Филан обещал меня научить готовить, да и группа по порталам, где я старшая, останется без присмотра. Они же два и два сложить не могут, чтобы не ошибиться. А впереди экзамен по строению, и они на меня рассчитывают, и Фифи У него же личная драма. А если мы отсюда уедем, то он никогда не помирится со своей мандрагорочкой и так и будет жить с разбитым сердцем. Я ещё молчу о другой причине, которая сидит сейчас напротив меня и пристально наблюдает. Не заберут, наконец, ответила я. Если уж я сюда поступила, то закончу, чего бы мне это ни стоило. Он прикрыл глаза и потёр лоб. А я вспомнила, какие у него замечательные ручки спрятаны под волосами. Но ведь не даже потрогать, чисто из вредности. Артефакт я вам сделаю в Йорда Берлесенсис, наконец сказал он. Но если вы сами не заботитесь о собственной безопасности и продолжите по ночам бегать с вёрдом челагом, то я не могу гарантировать, что однажды утром вы не проснётесь с ним в одной постели. Нет, я непременно поговорю с этим представителем не очень приходящего семейства, но надо учитывать, что чалоги будут всё отрицать, а ваше слово в такой ситуации стоит не больше, чем их. Как-то не о том он говорит. Если он так обо мне беспокоится, предложил бы личную охрану. Я бы не возражала даже здесь сидеть в таком случае, только чай нужно будет купить получше, а то у этого только одно достоинство горячий. хотя в компании Терниэля я готова пить любой чай. Мои мечтания прервал требовательный стук. Когда я открыла дверь, то увидела Бруно в компании Фабиана. Брат был зол необычайно и сразу же уставился на Кудзимосе за моей спиной. «Значит, правда!» – почти прокричал он. «Я тебе говорил, чтобы ты держалась от него подальше. И что я вижу? Ты о своей репутации подумала?» Как тебе после подобных выкрутасов будет сложно найти мужа? В юртку Дзимоси радостно повернулась я к своему гостю. Мой брат считает, что вы меня скомпрометировали и теперь просто обязаны жениться. Выражение обычно невозмутимого лица Торниеля просто невозможно было описать словами. Да я и не пыталась. Я просто искренне надеялась, что он ответит согласием. «Э -э, «Лисе, не выдумывай!» танница выдавил из себя брат, по-видимому, испугавшись, что Кудзимоси действительно решит, что теперь это его прямая обязанность и выразит желание жениться. Что такого, что ты выпила чашку чая с собственным деканом, который тебя подвёз со свадьбы? Но тут он опять повысил голос. Возникает вопрос: почему ты ушла со свадьбы ректора с каким-то посторонним фёрдом, а не с собственным женихом? Видишь ли, Бруно, задумчиво сказала я, Наверное, потому, что в настоящий момент у меня жениха нет. И я, честно говоря, никак не могу понять, почему ты выносишь внутрисемейные вопросы нас вот совершенно посторонних. В Йорду Челагу, к примеру, здесь делать совершенно нечего. После того, как я услышала его разговор с Йордом Челагом старшим, я, видите, его не хочу, ни сейчас, ни потом. Фабиан дёрнулся, как в тот раз, когда я дала ему пощёчину. Но всё же сказал Если ты слышала наш разговор, то знаешь, что я не согласился. Вы не отказались, Фьортчелак. Для меня этого достаточно. Вы о чём? недoumlмно спросил Брона. Спроси об этом своего нового друга, холодно сказала я. Брат повернулся к Фабиану за объяснениями, но тот опять дёрнулся и пошёл к лестнице. Объяснять что ли, он явно не собирался. и выяснят отношения в присутствии посторонних тоже но не думаю что он не попробует поговорить со мной без свидетелей и чтобы завтра же вернул ему всё что занимал напустилась я на брата всё до последнего эврика чтобы у него и мысли не было что берлисенсис купить можно с вашего разрешения фьорда берлисенсис я пойду к удимусе подошёл совсем близко И стоял прямо за моей спиной. Мы с вами все вопросы обговорили, а выяснять с братом, кто кому и что должен вернуть, вы можете и без меня. Но на симом им пальто я могла посмотреть только с глубокой тоской. Лишь одна мысль продолжала меня согревать это не последний раз, когда я надеваю его вещи. Так, что там с челагами? нетерпеливо спросил Бруно, даже не дожидаясь, пока Торнель дойдёт до лестницы. «Челаги в курсе, что наших родных в ближайшее время должны оправдать и выпустить», – зло сказала я. «Но они хотели воспользоваться ситуацией и заключить брак, очень выгодный в семье». «Точно оправдать?» – спросил брат. «Но челагам-то откуда это знать?» «Ты забываешь, за кого ушла Елена?» – ответила я и добавила. «Это пока считается секретной информацией, так что постарайся молчать». Теперь я уже жалела, что посвятила в это Бруно. Он расцветал просто на глазах. Плечи расправлялись, в глазах раскорался огоньк привычной семейной гордости, который в последние дни несколько потухла. И всё это непременно вызовет ненужные вопросы, а если поведение Бруно помешает френштатскому бюро расследований, то оправдание может и затянуться. Это я постаралась донести до брата. Он уважно кивал головой в такт моим словам, но мыслями был очень далеко от того, что я ему говорила. Его больше уже не интересовало, почему я ушла в такой сомнительной, на его взгляд, компании, как Федко Демосе. Поэтому я и не стала рассказывать о том, что планировал человек старший, чтобы гарантированно женить своего сына. Все равно сделать Бруно ничего не мог, так что и знать ему незачем. Про Нюшон, какTableRow время, он осторожно рассуждал о величии нашей семьи, о том, что монархи нам всегда благоволили, а мы им отвечали верностью. На эту тему он мог говорить часами. Так что я послушала немного, ничего нового не услышала, зевнула и сказала, что хочу спать, и даже Фифи хочет. Вон как он распластался на своей кучке. Был бы горло, уже непременно бы храпел. Брак возмутился, что я так равнодушно отношусь к проблемам семьи, а я ему напомнила, что наших родных ещё не выпустили. А если он так будет себя вести, то и не выпустят. Бруно задумался, потом неохотно признал мою правоту, попрощался и ушёл. А я легла на кровать, обняла подушку и попыталась восстановить в памяти тепло и запах пальто Торнелли. Сам он, конечно, был бы ещё лучше. но только пусть сначала женится. Способ Елены мне совершенно не нравился. Был он и не очень надёжным, и отнюдь недостойным. Да и пока непонятно, какие сапоги нравятся турнирилю.